Во-вторых, мне при всех случаях нужна будет вторая часть документов. сэдлер обернулся. На сиденье по-прежнему лежал портфель с деньгами. «Возвращайтесь», — сказал он. «Я отдам вам ваши документы. Черт с вами. Вы меня переиграли». «Только поменяемся местами», — предложил Кемаль. «Назад автомобиль поведете вы. Вы лучше знаете, куда именно нам ехать». Ронни нахмурился. Ему не нравилась такая перестановка, но он решил не возражать. Остановившись у одной из бензоколонок, Кемаль жестом пригласил своего пассажира выйти из автомобиля и, обойдя его, спереди сеть за руль. Решив, что спорить в данном случае по пустякам не стоит, Седлер вынужденно вышел и, несмотря в сторону уже подъезжавшей «Тойоты», прошел на место водителя. Кемаль просто перелез на его сиденье, не выходя из машины. Седлер сел за руль и захотел развернуть машину. — Нет, — сказал вдруг Кемаль, — не нужно. Мы едем в правильном направлении. — Вы с ума сошли? — мрачно спросил Седлер. — Мой дом в другой стороне. — Я знаю, где ваш дом. Но нам нужно прямо, — показал Кемаль. Что-то в его голосе заставило Ронни подчиниться. Он посмотрел в зеркало заднего обзора. «Тойота» приближалась к ним. «И сделайте так, чтобы эта машина нас не догнала», — попросил Кималь. Седлер не ответил ничего, но чуть прибавил скорость. «Куда мы все-таки едем?» — спросил он минут через пять. «Как можно дальше от вашего дома?» Почему? Кажется, Седлер начал что-то понимать. Вместо ответа Кималь показал на свой телефон. Вы знаете, что это такое? Не считайте меня за идиота, разозлился Седлер. Кому вы звонили? Сейчас я вам покажу, чей телефон я набирал, разговаривая со своим другом. Но сначала я должен пристегнуться ремнем, «Иначе вы можете внезапно остановить машину, и я проломлю своей головой стекло. А мне бы очень не хотелось этого делать». Он надел ремень на себя, закрепил его с левой стороны, и лишь после этого нажал кнопку телефонного аппарата, и на небольшом экране появились цифры. Это был домашний телефон самого Ронни Седлера. Тот едва не остановил машину, злобно взглянул на Кемаля и прошипел. «Причем тут ваш друг?» «Вы похитили документы с помощью своего компаньона Эрнста Крайтона. Я решил, в свою очередь, попросить одного из моих друзей помочь мне. По-моему, так справедливо, как вы считаете? Я ведь не собираюсь отнимать у вас деньги. Вы их заработали» все сто тысяч я лишь позволю себе взять свой товар за который уже уплачено Седлер резко затормозил выезжая на площадку трассы расположенную справа от дороги. в руках у Кимали появилось оружие вперед приказал он не останавливаться седлер снова взялся за руль Мы действительно вас не сумели правильно оценить, словно рассуждая сам с собой, произнес он. «Я так и думал, что вы шпион. Конечно, не французский. Арабский или турецкий? А может, иранский? Вы не боитесь иметь дело с ФБР?» «У вас дикая фантазии мой друг», — улыбнулся Кемаль Аслан, стараясь держаться как можно более естественно. «По-моему...» «Неприятности с ФБР должны более всего опасаться вы». «Это ведь вы украли документы, вернее, ваш компаньон, и получили за это деньги». «А потом передал их вам», — огрызнулся Седлер. «Верно. Но ведь ФБР вообще может заинтересоваться такой личностью, как вы. И тогда вам придется очень непросто рассказать». Куда вы деваете деньги, неучтенные налоговой службы На какие деньги вы купили ранчо в Мексике? Почему на вашем мексиканском ранчо целый склад наркотиков? Осторожнее следите за дорогой.